После этого в процедуре растяжения и обезболивания подвергаются и верхние шейные мышцы. Смотри рисунок 87-й А. Затем длинноволоконные нижние мышцы шеи и мышцы верхней части спины. Смотри рисунок 87-й Б. И, наконец, мышцы нижнегрудного шеи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 Растягиваются в основном продольные околопозвоночные мышцы, включая малую заднюю прямую мышцу головы. Смотри рисунок 93. На рисунке 93 изображены прикрепления коротких мышц затылка красные. Три наиболее латерально расположенные мышцы образуют подзатылочный треугольник, в котором проходит позвоночная артерия. Полуостистую мышцу головы, смотри рисунок 84-й, а также длиннейшие мышцы головы, спины и шеи, смотри рисунок 282-й. На рисунке 282-м изображено прикрепление двух наиболее важных мышц из группы поверхностных околопозвоночных мышц. Для обеспечения нормальных наклона головы и сгибания шеи растяжению должны быть подвергнуты и те мышцы, которые обеспечивают разгибание шеи и подъём головы при их повороте. Растяжение в ориентированных волокнах ременной мышцы достигается при наклоне головы и повороте её лицом Контралатеральную сторону. Смотри рисунок 87 В. А растяжение лямбдо-ориентированных волокон трапециевидной мышцы, полуостистой мышцы шеи, многораздельной мышцы и мышц вращателей достигается при наклоне головы и повороте ее лицом в псилатеральную сторону. Смотри рисунок 87 Г. мышцы задней области шеи. При проведении процедуры растяжения и обезболивания продольных мышц задней области шеи больной сидит в кресле, опираясь локтями о подлокотники. Сидение должно быть достаточно низким. Головище больного Должно удобно опираться о спинку. Больной пассивно опускает голову, сгибает шею вперёд и расслабляется. Врач, осторожно надавливая на затылок, ещё больше наклоняет голову больного вперёд и вниз по средней линии тела. При этом он наносит полосы холодогента на заднюю поверхность шеи и затылка. В направлении снизу вверх. Смотри рисунок 87-й А. Затем больной наклоняется вперед. Смотри рисунок 87-й Б. А врач, продолжая давить на затылок в направлении вперед, наносит полосы хладагента на поверхность кожи, покрывающей околопозвоночные мышцы от затылка до до нижних рёбер по обе стороны от позвоночника. Для сгибания всего позвоночника голову нужно опускать как можно ближе к коленям. Описываемое растяжение облегчается, если больной совершает глубокий вдох и горбит спину. При проведении процедуры растяжения и обезболивания В-ориентированных диагональных мышц задней области шеи голову сильно наклоняют вниз и поворачивают лицом в контрлатеральную сторону, как это делается при растяжении ременных мышц головы и шеи с правой стороны. Смотри рисунок 87-й В. при проведении процедуры растяжения и обезболивания правых лямбда-ориентированных диагональных мышц задней области шеи голову сильно наклоняют вниз и поворачивают лицом в вксилатеральную сторону как это делается при растяжении верхних пучков трапециевидной мышцы полость тистых мышц скалавой и многораздельной мышцей и мышц вращателей с правой стороны. Смотри рисунок 87-й Г. Во время растяжения на поверхность кожи над растягиваемыми мышцами апплицирует хладагент снизу вверх в виде диагональных полос, параллельных растягиваемым волокнам. Следует отметить, что холодоген нужно апплицировать на обе стороны задней области шеи, поскольку растяжение в ориентированных волокнах, например, с правой стороны, сопровождается растяжением лямбда-ориентированных волокон с левой стороны и наоборот. Мышцы передней области шеи Если процедуры растяжения и обезболивания мышц задней области шеи привели к инактивации локализованных в них триггерных точек, но при максимальном сгибании шеи подбородок не достигает до грудины на толщину одного пальца, то причиной этого могут быть мышцы передней области шеи, которые сгибают ее мышцы. В этом случае больному с запрокинутой назад головой и разогнутой шеей проводят орошение поверхности кожи над передними шейными мышцами и мышцами, прикрепляющимися к подъязычной кости. Причем хладагент наносит параллельными полосами от подбородка через ключицу на грудину. Смотри рисунок 88-й. После этой процедуры больной в состоянии сильно прижать подбородок к грудине. Такое обезболивание передней области шеи имеет к тому же немаловажное значение для предотвращения реакций на укорочение, вызванное активацией триггерных точек, локализованных в передних шейных мышцах-антагонистах. процедуре растяжения и обезболивания должна быть подвергнута и грудина ключично сосцевидная мышца с обеих сторон для растяжения гортанных мышц поражение которых миофасциальными триггерными точками сопровождается охриплостью голоса голову больного запрокидывают назад Во время длительного произнесения звука АХ врач наносит полосы хладагента снизу вверх, начиная от грудины и ключиц на область гортани, подбородок и область сосцевидного отростка с обеих сторон. Хрипота во время произнесения звука может исчезнуть в После нанесения нескольких полос кладоагента на поверхность кожи. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 89 и 90. -й. На рисунке 89 изображён горизонтальный разрез шеи на уровне пятого шейного позвонка. и локализация триггерной точки первой. Измерения показывают, что игла длиной 5 сантиметров не может проникнуть через слой крупных задних мышц без оказания давления на ткани. Околопозвоночные мышцы и крупные кровеносные сосуды окрашены темно-красным цветом, остальные мышцы окрашены светло-красным цветом. На рисунке 90 изображена техника инъекции в область триггерной точки первой задних шейных мышц слева на уровне пятого или четвёртого шейных позвонков. В виду опасности пенетрации позвоночной артерии инъекция в область подзатылочного треугольника обозначен красным цветом не проводится Если после процедуры растяжения и обезболивания сгибание шеи остаётся ограниченным если в мышцах задней области шеи ещё выявляется точечная болезненность и если сохраняются паттерны отражённой боли то нужно ставить вопрос об инактивации триггерных точек в этих мышцах инъекционным методом. Техника инъекций в мышцы задней области шеи была описана и проиллюстрирована Краусом. Триггерная точка 1. При проведении инъекции в эту триггерную точку врач чувствует что для того, чтобы достичь ее, нужно после прохождения иглы через трапециевидную мышцу и ременную мышцу головы проткнуть мышцу третьего слоя, полуостистую мышцу головы. Обычно триггерная точка первая встречается на глубине по крайней мере 2 сантиметра от поверхности кожи. Но иногда не может быть Её не удаётся достать иглой, длина которой 38 см. Поэтому иногда приходится применять иглу длиной 5 см. Смотри рисунок 89. Часто полосистая мышца шеи и многораздельная мышца, лежащая под полосистой мышцей головы, также содержит триггерную точку, которую необходимо инактивировать с помощью инъекций. Это означает, что игла должна пройти сквозь ткани шеи почти 5 сантиметров, то есть около половины диаметра шеи, смотри рисунок 89, чтобы достичь самых глубоких околопозвоночных мышц. Обычно миофасциальные триггерные точки поражают задние мышцы шеи с обеих сторон. Поэтому иногда возникает необходимость проведения двухсторонних инъекций. Часто опасаясь повредить позвоночную артерию или твёрдую мозговую оболочку, врачи проводят недостаточно глубокую инъекцию и не достигают нужного результата. Инъекции в эти глубоко локализованные триггерные точки не следует доверять неопытным врачам. Позвоночная артерия лежит на несколько сантиметров впереди и латеральнее многораздельной мышцы. Смотри рисунок 89. Хотя большая часть артерии проходит через отверстие в поперечных отростках позвонков. Существует вероятность повреждения её при попадании кончика иглы между позвонками. Таким образом, после установления глубины погружения иглы по касанию её кончика костной пластинки на расстоянии 1 см от края остистого отростка Введение иглы даже на 2 см и более в сторону от осистого отростка позвонка не должно превышать эту глубину. У некоторых больных шейный отдел спинного мозга между позвонками на пространстве до 1 см латеральнее края осистых отростков остаётся не покрытым костью. чтобы исключить пенетрацию твёрдой мозговой оболочки в этом пространстве. Определяют глубину погружения иглы до костной пластинки в точке, лежащей на 1 см латеральнее края остистого отростка позвонка. И при последующих более медиальных введениях иглы её не погружают глубже установленной величины. Боль, появляющаяся в ответ на инъекции в триггерную точку первую, может быть значительно более выраженной, чем при пальпации. Причиной этого является глубокая локализация триггерной точки. После инъекции проводят процедуру растяжения и обезболивания с последующим наложением на область поражённых мышц горячего компресса. Часто сгибание шеи полностью восстанавливается сразу же после инъекции. Тогда как боль в скальпе и гиперэстезия, характерная для сдавливания большого затылочного нерва, уменьшается постепенно в течение дней или недель. Триггерная точка вторая. Эта триггерная точка локализуется в полустистой мышце спины и лежит непосредственно над позвоночной артерией. Следовательно, в эту точку нельзя проводить инъекцию. Для её инактивации должны применяться процедура растяжения и обезболивание, ишемическая компрессия и глубокий массаж. Триггерная точка 3. После того, как будет подтверждено, что источником боли является триггерная точка 3, локализованная в плоскости мышцы головы, в болезненную зону можно провести инъекцию. С этой целью инъекционную иглу вводят в направлении вверх к затылочной кости. но не под острый край, где проходит позвоночная артерия. Смотри рисунок 86-й. Атлант. Левит описал методы лечения головной боли шейного происхождения с помощью манипуляций с шейным отделом позвоночника и с помощью обкалывания иглой триггерных точек по задней поверхности задней дуги атланта, которые могут быть не миофасциальными, а фасциальными. Позвоночная артерия. При правильном выполнении инъекции в триггерную точку третью или в триггерную точку первую Игла проходит соответственно значительно выше или значительно ниже подзатылочного треугольника, не создавая опасности повреждения позвоночной артерии. Эта артерия легко доступна для иглы на участке, где она выходит из костного канала, образованного отверстиями поперечных отростков шейных позвонков, и входит в череп. Смотри рисунки 87-й и 89-й. Треугольник образован большой задней прямой мышцей головы и верхней и нижней косыми мышцами головы. Смотри рисунок 93-й. В практике насчитывается большое количество осложнений, при проведении глубоких инъекций в область триггерной точки второй лежащей над артерией так в одном из сообщений высказывается предположение что а не менее покалывание и слабость развившееся у больного в контрлатеральной руке во время инъекции в триггерную точку могли быть результатом спазма позвоночной артерии и ишемии спинного или головного мозга. Через месяц эти симптомы явно исчезли, поскольку больной уже работал в полную силу. У второго больного во время инъекции в триггерную точку, локализованную в задней шейной области, На контрлатеральной руке появились такие же симптомы, указывающие на ишемию спинного или головного мозга. Через 3 дня эти симптомы спонтанно исчезли. Третий больной, у которого во время инъекции в триггерную точку третью появились устойчивые покалывание и боль в контрлатеральной руке. был тщательно обследован через 3 дня после появления этих симптомов. Оказалось, что у него в лестничных мышцах на стороне, где имели место симптомы, были сильно активированы триггерные точки. Инактивация этих триггерных точек с помощью инъекции новокаина привела к быстрому и безвозвратному исчезновению боли в руке. По-видимому, у больного в лестничных мышцах были латентные триггерные точки, которые сформировались как сателлитные точки активных триггерных точек, локализованных в задних шейных мышцах на противоположной стороне. 14. Корригирующие действия. Позное напряжение. Хроническое напряжение мышц, удерживающих в течение длительного времени голову в наклоненном положении, способствует активации локализованных в них триггерных точек. Для исключения этого позднего напряжения мышц Рекомендуются следующие профилактические мероприятия. Первое. При чтении нужно пользоваться специальной подставкой, с помощью которой можно изменять угол наклона книги и поднимать её на определённую высоту. Такая подставка позволяет избежать длительного наклона головы и шеи. Второе. При работе за столом нужно надевать очки с такой длиной фокуса, чтобы можно было удерживать голову в прямом положении. Третье. Очки должны быть подогнаны таким образом, чтобы оправа не мешала направлению взора вниз. Смотри рисунок 85-й. Четвёртое. При выполнении упражнений на велоэргометре больной должен сидеть прямо. Руки его должны быть свободно опущены или лежать на бёдрах. Пятое. Для поддержания нормального поясничного лордоза и устранения функционального грудного кифоза Больному при сидении на кресле следует подкладывать свёрнутую одежду или подушечку между спинкой кресла и поясницей. Шестое. Триггерные точки, локализованные в большой и малой грудных мышцах и вызывающие аналогичный грудной кифоз, должны быть инактивированы. Последние два мероприятия направлены на то, чтобы голова и шея находились в расслабленном и уравновешенном прямом положении. Другими словами, больной должен установить уравновешенное положение головы. Чрезмерное разгибание шеи во время сна можно исключить если лежать на мягком матрасе или подкладывать под шею небольшую мягкую подушечку не следует пользоваться надувным матрасом или подушкой другие факторы мышцы задней области шеи поражённые миофасциальными триггерными точками могут быть особенно чувствительны к простуде. Поэтому больным с такой патологией следует надевать свитер с высоким воротником или обвязывать шею шарфом, как во время сна, так и в дневное время. Длинные волосы служат естественной защитой шеи от воздействия холодного воздуха. Для временного снятия напряжения шейных мышц, возникшего после вождения автомобиля или работы за столом, больному можно рекомендовать ношение мягкого воротника, удерживающего подбородок в состоянии покоя. Следует отметить, что этот воротник должен быть свободным, позволяющим поворачивать голову и смотреть в сторону и вниз. И в то же время достаточно жестким, чтобы удерживать подбородок при нейтральном положении головы. Упражнение. Самостоятельное растяжение мышц в положении сидя под горячим душем, смотри рисунок 91-й, является очень эффективной процедурой. На рисунке 91 изображено самостоятельное растяжение задних шейных мышц под душем. Мышцы растягиваются под действием массы головы и рук. Больной кладёт на затылок сцепленные руки и медленно двигает головой вниз, в стороны, вращает её, чтобы выявить тугие тежи. и осторожно их растянуть. Струйка горячей воды способствует полному расслаблению задних мышц шеи. Больной кладёт на затылок сцепленные кисти рук и за счёт веса рук тянет голову вниз и вперёд, пассивно растягивая задние шейные мышцы. Перед растяжением мышечных волокон имеющих определённое направление. Больной снимает руки с головы и поворачивает её на соответствующий для растяжения этих волокон угол. Для тренировки правильной позы больной может периодически класть на голову мешочек с песком весом 2 кг. Следует избегать упражнений с наклонами из-за прокидыванием головы. Глава 17. Подзатылочные мышцы. Большая и малая задние прямые мышцы головы, верхние и нижние косые мышцы головы. Призрачные головные боли. Первое. Отраженная боль. Рисунок 92-й. На рисунке 92-м изображена локализация триггерных точек в правых коротких мышцах затылка и распределение вызываемой ими боли. Эти четыре парные мышцы занимают самое глубокое положение непосредственно под затылком. Боль, вызванная триггерными точками, локализованными в этих мышцах, как бы проникает внутрь черепа, но остаётся трудно локализуемой. Левелин и Джонс назвали эту боль индуративной головной болью. Больные чаще всего говорят: что у них болит вся голова. Но при тщательном опросе выясняется, что эта боль носит односторонний характер и распространяется от затылка до глаза и лба и не имеет чётко определяемых границ. По своему характеру эта боль не похожа на боль, проходящую прямо сквозь голову. которую вызывают триггерные точки, локализованные в ременной мышце шеи. Гипертонический физиологический раствор, введенный в подзатылочные мышцы, вызывает боль, ощущаемую глубоко внутри головы. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 93-й.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 а четвертая, нижняя косая мышца головы, соединяет два верхних шейных позвонка друг с другом. Малая задняя прямая мышца головы. Эта короткая, почти вертикально опускающаяся мышца снизу прикрепляется к заднему бугорку первого шейного позвонка, атланта. Сверху же она прикрепляется к медиальной части нижней винной линии затылочной кости непосредственно над большим отверстием. Большая задняя прямая мышца головы. Снизу волокна этой мышцы прикрепляются к стисному отростку второго шейного позвонка. поднимаясь вверх в виде веера эти волокна перебрасываются через атлант и прикрепляются к латеральной части нижней височной линии затылочной кости верхняя касая мышца головы волокна этой мышцы лежат почти вертикально снизу Они прикрепляются к поперечному отростку атланта, а сверху к затылочной кости между верхней и нижней выйными линиями под прикреплением латерального края полоспистной мышцы головы. Нижняя кассая мышца головы это мышца, соединяющая первый и второй шейные позвонки. медиально и снизу она прикрепляется к тесттому отростку второго шейного позвонка а латерально и сверху к поперечному отростку атланта под затылочный треугольник этот треугольник ограничен тремя подзатылочными мышцами двумя косыми мышцами и большой задней прямой мышцей головы. Треугольное пространство покрыто полуастистой мышцей головы и заполнено в основном жировой клетчаткой. В середину этого пространства пересекает позвоночная артерия. Смотри рисунок 93. А верхний угол его пересекает большой затылочный нерв. Смотри рисунок 86. Третье. Иннервация. Подзатылочные мышцы иннервируются от ветвлениями от задней ветви подзатылочного первого шейного нерва. Четвёртое. Действие. Рисунок 94. На рисунке 94 представлена схема действий правых коротких мышц затылка. Верхние два сустава позвоночника являются высоко специализированными суставами, обеспечивающими подвижность головы. Первый сустав. обеспечивает кивательное движение головы, сгибание вперед и назад, и наклоны ее в стороны. Второй сустав обеспечивает повороты головы. Движение в этих суставах осуществляется за счет активности подзатылочных мышц. Сгибание в атланто-затылочном суставе Достигает 10 градусов, а разгибание 25 градусов. Подзатылочные мышцы, перекрывающие этот сустав и соединяющие атлант с черепом, малая задняя прямая мышца головы и верхняя косая мышца головы, функционируют как разгибатели головы. Поворот головы в атланто-осевом суставе в ту или другую сторону равен 45°. Градусам. Одностороннее сокращение нижней косой мышцы головы, которая соединяет осевой позвонок и атлант, и большой задней прямой мышцы головы, которая соединяет осевой позвонок с черепом, приводит к повороту головы в сторону сокращающихся мышц. Только одна мышца, большая задняя прямая мышца головы, разгибает и вращает голову. Во многих публикациях не упоминается об участии подзатылочных мышц в боковых наклонах головы. Однако на основании анатомических прикреплений Можно было предположить, что верхняя касая мышца головы при одностороннем сокращении наклоняет голову в эту же сторону. Клинические наблюдения подтверждают это предположение. На рисунке 96 мышцы, растягиваемые при той или другой позиции головы, окрашены красным цветом. Этот рисунок, кроме того, позволяет представить движение головы, вызванное сокращением определённой мышцы. Пятое. Миототическая единица. При разгибании, запрокидывании головы, основным синергистом подзатылочных мышц является полуастистой мышца головы. А антагонистами являются длинная мышца головы и передняя прямая мышца головы. При вращении головы в определённую сторону основными синергистами подзатылочных мышц является ременная мышца головы на этой же стороне. и грудинно-ключично-сосцевидная мышца на противоположной стороне. А одноименные с этими синергистами контрлатеральные мышцы являются основными антагонистами. Шестое. Симптомы. Боль, вызванная триггерными точками, локализованными в подзатылочных мышцах, не отличается от боли, вызванной триггерными точками, локализованными в полостястистой мышце. Подзатылочные мышцы, если и поражаются миофасциальными триггерными точками, то очень редко без сопутствующего поражения таковыми основных мышц задней области шеи. Больные жалуются на мучительную головную боль появляющуюся сразу, как они ложатся затылком на подушку. Боль от поражённых подзатылочных мышц имеет тенденцию иррадиировать в более глубокую и латеральную зону верхней части шеи, чем боль от задних шейных мышц. Часто больные пальцем очерчивают зону в нижней части затылка, которая локализована болезненная точка. Седьмое. Активация триггерных точек. Поскольку подзатылочные мышцы ответственны главным образом за кивательное движение черепа, то миофасциальные триггерные точки вероятнее всего Формируются в них во время удерживания головы в согнутом наклоненном положении или во время удерживания ее в разогнутом запрокинутом положении, когда человек смотрит вверх. Если при направлении взора вверх разгибается весь шейный отдел позвоночника, то основная нагрузка приходится на груди на ключично-сосцевидную мышцу. Если же человек запрокидывает только голову, не разгибая шеи, то напрягаются подзатылочные мышцы разгибателя. При длительном наклоне головы и шеи вперёд, что часто наблюдается при ношении очков с неподогнанной оправой, при нескорректированной безорукости, при ношении очков со слишком короткофокусными линзами, И при ношении очков с трифокальными линзами, требующими чрезвычайно точной регуляции позиции головы. Подзатылочные мышцы, удерживающие голову, перегружаются. Чрезмерное напряжение подзатылочных мышц может быть вызвано неудобной позой головы. Например, при избегании бликов от сильного светового источника, отражаемых внутренней поверхностью очковых линз или при длительном печатании с оригинала, лежащего на горизонтальной плоскости сбоку от пишущей машинки. Если задняя область шеи подвергается охлаждению, квадняк, а её мышцы утомлены и неподвижны, то в них активируются триггерные точки. Частой причиной посттравматической головной боли являются триггерные точки, сформировавшиеся в подзатылочных мышцах. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 95. На рисунке 95-м Изображено выявление ограниченности подвижности черепа относительно верхних шейных позвонков при наличии тугих жевелевых мышц. При стабилизации шейного отдела позвоночника ограниченность подвижности головы относительно шеи определяется по раннему движению между шейными позвонками ниже атланто-осевого сустава. А положение покоя Б При проведении пробы на сгибание врач одной рукой фиксирует средний отдел шеи, чтобы определить на каком уровне позвоночника происходит сгибание. В Проба на наклон головы Г Пробное диагональное растяжение правой большой задней прямой мышцы головы Активация триггерных точек в подзатылочных мышцах вызывает относительно небольшие ограничения движений головы и шеи. При сохранении остаточных явлений после инактивации триггерных точек в подзатылочных мышцах амплитуды сгибательных движений головы, смотри рисунок 95-й Б, и наклонов ее в стороны, смотри рисунок 95В, меньше нормальных амплитуд на величину толщины пальца. Поворот согнутой головы, смотри рисунок 95Г, ограничен на 10-15 градусов. Девятое. Исследование триггерных точек. При пальпации пораженных мышц появляется глубокая болезненность, но не выявляются тугие тяжи и не наблюдается локальных судорожных ответов. Индукция отраженной боли с давлением триггерных точек, локализованных в подзатылочных мышцах, затруднена. Десятое. С давлением. Случаи издавления нервов пораженными мышцами не описаны. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Поражение миофасциальными триггерными точками подзатылочных мышц сопровождается поражением этими точками и других мышц, включая задние шейные мышцы, тропицей видную, грудина ключичнососцевидную и иногда ременную мышцы. Каких-либо простых связей между этими мышцами и подзатылочными мышцами не обнаруживается, поскольку все эти мышцы функционируют в основном как сложные миототические единицы. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 96. На рисунке 96 изображена поза больного при проведении процедуры растяжения и обезболивания правых коротких мышц затылка. Тёмно-красным цветом окрашены мышцы, которые наиболее сильно подвергаются растяжению. а светло-красным мышцы, которые растягиваются частично при определённой позе. А. Сгибание головы в атланто-затылочном суставе растягивает мышцы разгибатели. Б. Наклон головы в сторону растягивает мышцы, участвующие в наклоне головы в атланто-затылочном суставе в противоположную сторону. В. Вращение головы с наклоном вперед растягивает мышцы, участвующие в запрокидывании и повороте головы. При растяжении мышц, разгибающих голову, смотри рисунок 96-й А. Мышц, наклоняющих голову в стороны, смотри рисунок 96-й Б. или мышц, поворачивающих голову, смотри рисунок 96-й В, врач наклоняет голову больного в определенном направлении относительно шейного отдела позвоночника. В каждом отдельном случае полосы хладагента наносят в направлении снизу вверх, захватывая значительную часть волосистого покрова. Если у больного густые волосы, то для нанесения на скальп холодоагента в них делают проборы. После процедуры растяжения и обезболивания на затылок и заднюю поверхность шеи накладывают горячий компресс. Если триггерная точка локализована в области прикрепления мышцы к затылочной кости, То её можно инактивировать с помощью ишемической компрессии. При проведении массажа подзатылочных мышц, который должен быть очень глубоким, из-за глубокого залегания этих мышц следует избегать проведения массажа в области подзатылочного треугольника, если он вызывает симптомы, характерные для ишемии мозга. 13. Инъекция и растяжение. Активные триггерные точки часто формируются в подзатылочных мышцах как сателлиты других триггерных точек, которые могут быть локализованы, например, в полуспистой мышце головы и вызывать боль в затылочной области. Повторные процедуры растяжения и обезболивания Сочетаемый с глубоким массажем, как правило, устраняет раздражимость подзатылочных триггерных точек. Ежедневное воздействие на поражённую область ультразвуком 2 Вт на квадратный сантиметр, сочетаемым с определёнными движениями головы, может привести к положительному лечебному эффекту. Но курс лечения занимает 2 недели. Если эти процедуры оказываются неэффективными и встаёт вопрос о проведении инъекций, то необходимо проанализировать, насколько близко к области инъекции расположена позвоночная артерия и какие осложнения могут развиться после инъекции. Смотри раздел 13 и рисунок 89. Так, например, сразу же после инъекции в верхнюю шейную область у больного исчезает реакция на внешние стимулы. Затем у него развиваются большие судорожные припадки. В последующем все эти симптомы исчезают. При решении вопроса о проведении инъекций следует учитывать возраст больного и его потенциальную восприимчивость к ишемии мозга. При необходимости проведения инъекции в волосистую часть головы в волосах делают пробор. Кожная поверхность, в котором подвергают обработки антисептиками локализацию триггерных точек, которую предполагается инактивировать с помощью инъекций, определяет по тому, какое движение ограничено и по точечной болезненности при глубокой пальпации. Врач должен чётко представлять топографическое расположение триггерных точек относительно позвоночной артерии. При введении Иглу направляют в сторону от артерий. Смотри рисунок 93. Лейви предложил проводить проколы сухой иглой по задней дуге атланта. Сразу же после проведения инъекции в триггерную точку следует провести пассивное растяжение мышц, особенно с поверхностным обезболиванием. и после этого на область этих мышц наложить горячий компресс. 14. -е. Корригирующее действие. Очень важно, чтобы у больных с активными триггерными точками в подзатылочных мышцах шея находилась в тепле. Для этого они должны носить свитер с высоким воротником, а на улице надевать на голову капюшон. Поскольку во время сна высокий воротник недостаточно закрывает подзатылочные мышцы, то больным следует надевать ночной колпак, жакет с мягким капюшоном или укутывать затылок шарфом. Больным следует избегать ситуаций, когда длительное время нужно удерживать голову в запрокинутом положении. Длительного растяжения мышцы можно избежать, если первое не носить очки с трифокальными линзами. Второе носить очки хорошо корректирующие близорукость и позволяющей держать шею и голову прямо во время работы за столом. Третье. Исключить отражения источника света в внутренней поверхности линз за счёт изменения расположения рабочего места больного или расположения источника света. Четвёртое. Располагать читаемый материал на вертикальной подставке прямо перед больным. Больной должен уметь расслаблять шейные мышцы и пассивно растягивать их, сидя на табуретке под горячим душем. Подробнее смотри главу 15 и рисунок 91. Для растяжения той или иной мышцы Больной должен повернуть голову на определённый угол и руками наклонять её вперёд. После пассивного растяжения мышцы больной должен совершить серию активных движений головой в полном их объёме, при которых мышца сначала сокращается, а потом растягивается. Движения должны быть плавными. И цикл этих движений нужно повторить несколько раз. Высокий воротник для больных с поражёнными подзатылочными мышцами не только неэффективен, но наоборот, сдавливая эти мышцы, вызывает раздражение локализованных в них триггерных точек. Следует отметить, что больные, поражённые миофасциальными триггерными точками в грудино-ключично-сосцевидной мышце, находят для себя полезным ношение свободного воротника, даже если эта мышца крайне болезненна. Дополнительные данные. Тревел описала лечение больного с необычным болевым паттерном. вызванным миофасциальными триггерными точками, локализованными в подзатылочных мышцах. У больного, кроме этого, были явные симптомы конверсионной истерии. Часть вторая. Глава 18. Мышцы и миофасциальные боли в верхней части спины, области плечевого сустава и плеча. Введение в часть вторую. В этой части книги рассмотрены мышцы верхней части спины, области плечевого сустава и плеча. боль от которых иррадиирует в нижележащие области торса и руки к этим мышцам относятся шейная мышца лестничная мышцы и мышца поднимающая лопатку все мышцы прикрепляющиеся к лопатке все мышцы которые перебрасываются через плечевой сустав и локтевая мышца включена в рассматриваемую группу мышц как мышца натягивающая трёхглавую мышцу плеча. Области локализации миофасциальной боли и мышцы, ответственные за эту боль. Ниже приводится список мышц, которые могут быть ответственны За боль в той или иной области, указанной на рисунке 97. На рисунке 97 изображены области верхней части спины, над плечи и плеча, в которых может появляться боль от триггерных точек. После названия мышцы Головы, в скобках дан номер главы, которой эта мышца подробно описана. Чем чаще определённая мышца является причиной боли в данной области, тем она выше в списке. Жирным шрифтом отмечены мышцы, от которых в данную область отражается основная боль. Обычным шрифтом Отмечены мышцы, от которых в данную область отражается разлитая боль. Для некоторых мышц, вызывающих боль в данной области, указаны номера триггерных точек. Боль в надлопаточной области. Лестничные мышцы. Основная боль Глава двадцатая. Мышца, поднимающая лопатку. Основная боль. Глава девятнадцатая. Надосная мышца. Разлетая боль. Глава двадцать первая. Трапециевидная мышца. Триггерная точка вторая и третья. Основная боль. Глава шестая. Трапециевидная мышца, триггерная точка, пятая, основная боль, глава шестая. Многораздельная мышца, основная боль, глава сорок восьмая. Ромбовидные мышцы, разлетая боль, глава двадцать седьмая. Ременная мышца шеи. Разлетая боль. Глава двадцать седьмая. Трёхглавая мышца плеча. Триггерная точка первая. Разлетая боль. Глава тридцать вторая. Двуглавая мышца плеча. Разлетая боль. Глава тридцатая. Боль первая. задней дельтовидной области. Дельтовидная мышца, основная боль, глава двадцать восьмая. Мышца, поднимающая лопатку, основная боль, глава девятнадцатая. Лестничные мышцы, разлетая боль, глава двадцатая. Надостная мышца. Основная боль. Глава 25. Малая круглая мышца. Основная боль. Глава 23. Подлопаточная мышца. Основная боль. Глава 26. Верхняя задняя зубчатая мышца. Основная боль. Глава сорок пятая. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Трехглавая мышца плеча. Триггерная точка первая. Основная боль. Глава тридцать вторая. Трапециевидная мышца. Триггерная точка третья и триггерная точка шестая. Основная боль. Глава шестая. Подвздошно-реберная мышца груди. Разлетая боль. Глава сорок восьмая. Боль в задней области плеча. Лестничные мышцы. Основная боль. Глава двадцатая. Трехглавая мышца плеча. Триггерные точки первая и триггерная точка вторая. Разлетая боль. Глава 32. Дельтовидная мышца. Разлетая боль. Глава 28. Подлопаточная мышца. Разлетая боль. Глава 26. Дальтовидная мышца. Надосная мышца. Разлетая боль. Глава 21. Большая круглая мышца. Основная боль. Глава 25. Малая круглая мышца. Разлетая боль. Глава 23. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава 24. Глава 24. Верхняя задняя зубчатая мышца. Разлетая боль. Глава 45. Клювовидно-плечевая мышца. Разлетая боль. Глава 29. Наименьшая лестничная мышца. Разлетая боль. Глава 20. Боль истинная. Подлопаточной области спины лестничные мышцы. Основная боль. Глава двадцатая. Широчайшая мышца спины. Основная боль. Глава двадцать четвертая. Мышца, поднимающая лопатку. Разлетая боль. Глава девятнадцатая. Подвздошно-рёберная мышца груди. Основная боль. Глава 48. Многораздельная мышца. Основная боль. Глава 48. Ромбовидная мышца. Основная боль. Глава 27. Верхняя задняя зубчатая мышца. Основная боль. Глава 45. Подостная мышца. Основная боль. Глава 22. Трапециевидная мышца. Триггерная точка 4. Разлетая боль. Глава 6. Трапециевидная мышца. Триггерная точка 5. Глава 5. Основная боль. Глава 6. Передняя зубчатая мышца. Основная боль. Глава 46. Боль в передней дельтовидной области. Подостная мышца. Основная боль. Глава 22. Дельтовидная мышца. Основная боль. Глава 28. Лестничные мышцы. Основная боль. Глава 20. Надостная мышца. Основная боль. Глава 21. Большая грудная мышца. Основная боль. Глава 42. Малая грудная мышца. Основная боль. Глава 43. Двуглавая мышца плеча. Основная боль. Глава 30. Клювовидно-плечевая мышца. Основная боль. Глава 29. Грудинная мышца. Разлитая боль. Глава сорок четвертая. Подключичная мышца. Разлетая боль. Глава сорок вторая. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Боль в передней области плеча. Лестничные мышцы. Основная боль. Глава 20. Подостная мышца, разлитая боль. Глава 22. Двуглавая мышца плеча. Основная боль. Глава 30. Плечевая мышца, разлитая боль. Глава 31. Трехглавая мышца плеча. Триггерная точка 5. Основная боль. Глава 33. Надостная мышца, разлетая боль. Глава 21. Дельтовидная мышца, разлетая боль. Глава 28. Грудинная мышца, разлетая боль. Глава 44. Наименьшая лестничная мышца. Основная боль. Глава двадцатая. Подключичная мышца. Основная боль. Глава сорок вторая. Глава девятнадцатая. Мышца, поднимающая лопатку. кованая шея. Первое. Отражённая боль. Рисунок 98. На рисунке 98 изображён объединённый паттерн отражённых болей, вызванных двумя триггерными точками, локализованными в правой мышце поднимающей лопатку. Зона основной боли обозначена сплошным красным цветом. Зона разлитой боли красными точками. Мышца поднимающая лопатку одна из наиболее часто поражаемых триггерными точками мышц плечевого пояса. При обследовании мышц у 200 здоровых молодых людей Полла и соавторы обнаружили у 20% из них латентные триггерные точки в мышце поднимающей лопатку, что значительно превышало частоту встречаемости триггерных точек в других мышцах за исключением трапециевидной мышцы. Основная боль от триггерных точек вне зависимости от их локализации проецируется в угол шеи в области перехода шеи в надплечье а разлитая боль от этих триггерных точек распределяется вдоль медиального края лопатки и на задней дельтовидной области нижняя триггерная точка может вызвать боль В области нижнего угла лопатки боли, вызванные триггерными точками, локализованными в мышце поднимающей лопатку, значительно ограничивают поворот шеи. Если триггерные точки достаточно активны, то они могут вызывать сильную боль даже в состоянии покоя. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 99. На рисунке 99 изображены прикрепления мышцы поднимающей лопатку. Сверху волокна мышцы поднимающей лопатку прикрепляются четырьмя зубцами к поперечным отросткам четырёх верхних шейных позвонков. к задним бугоркам поперечных отростков с третьего по четвертый шейные позвонки. Снизу волокна прикрепляются к верхнему отделу медиального края лопатки между верхним углом и основанием остей. В литературе редко отмечают или иллюстрируют скручивание волокон этой мышцы. Зубец, прикрепляющийся к первому шейному позвонку, лежит поверхностнее других зубцов и направляется вниз к медиальному краю лопатки более вертикально. Зубец, прикрепляющийся к четвёртому шейному позвонку, лежит глубже других зубцов и направляется по диагонали к верхнему углу лопатки. Третье. Иннервация. Мышца поднимающая лопатку иннервируется веточками шейных нервов из 3-го и 4-го шейных спинномозговых сегментов через шейные сплетения. И иногда волокнами заднего лопаточного нерва, отходящего от нервного корешка 5 шейного спиномозгового сегмента. Четвёртое действие. При фиксированной шее мышца сначала участвует в повороте лопатки смещая плоскость суставной впадины лопатки вниз, а затем поднимает всю лопатку вверх. При укреплённой лопатке мышца помогает завершить поворот шеи в сторону. Двусторонняя активность мышцы контролирует сгибание шеи. совместно с верхними пучками трапециевидной мышцы и самыми верхними волокнами передней зубчатой мышцы мышца поднимающая лопатку поднимает лопатку например при пожимании плечами при удержании веса непосредственно на плечевом поясе носильщики или почтальоны и при подъёме тяжестей руками Вместе с большой и малой ромбовидными мышцами и широчайшей мышцей спины мышца поднимающая лопатку поворачивает плоскость суставной впадины лопатки вниз, оттягивая при этом нижний угол лопатки назад. Пятое. Миототическая единица При поражении миофасциальными триггерными точками мышцы, поднимающей лопатку, активные ассоциативные триггерные точки могут сформироваться в ее синергистах, ременной мышце шеи и средней лестничной мышце. Ременная мышца шеи лежит в глубже мышцы, поднимающей лопатку, и прикрепляется сверху к задним бугоркам поперечных отростков шейных позвонков, позади прикреплений последней. Средняя лестничная мышца. Сверху прикрепляется также к задним бугоркам поперечных отростков шейных позвонков, но впереди прикреплений мышцы поднимающей лопатку. Снизу эти две мышцы синергисты. прикрепляются не к лопатке, а к рёбрам. Антоганистами мышцы поднимающей лопатку являются нижнее волокна передней зубчатой мышцы и широчайшая мышца спины. Однако последняя выполняет синергичную с мышцей поднимающей лопатку функцию по повороту лопатки. хотя прикрепляется не к лопатке, а к плечевой кости. Шестое. Симптомы. При сильном поражении одной мышцы, поднимающей лопатку, больные жалуются на боль в углу шеи и на болезненную скованную шею. В диагностике лопаточно-рёберного синдрома подчёркиваются симптомы боли и радиирующей от мышцы поднимающей лопатку. В диагнозе синдром скованной шеи или кривошеи подчёркивается ограниченность движений шеи, причём напряжение мышцы поднимающей лопатку является обычной причиной неподвижности шеи. Дифференциальный диагноз крива шеи, смотри в клависе 7. Больные с наличием активных триггерных точек в мышце поднимающей лопатку не могут повернуть голову в сторону поражённой мышцы, и чтобы оглянуться назад, они должны поворачиваться всем телом. 7. Активация триггерных точек. Рисунок 10. На рисунке 10 изображена первичная активация триггерных точек в правой мышце поднимающей лопатку и вторичная активация триггерных точек в мышцах на левой стороне при ходьбе чрезмерно длинной тростью в правой руке. красным показано распределение боли. Позное напряжение. Частой причиной поражения мышцы поднимающей лопатку с развитием скованной шеи являются профессиональные нагрузки. Например, во время печатания на пишущей машинке, когда оригинальный текст находится сбоку от машинки, во время длительных телефонных разговоров во время длительного разговора с собеседником, сидящим сбоку. Другим активирующим фактором является наклонённое положение шеи с сокращением мышцы поднимающей лопатку во время сна. Например, когда человек спит на софе без удобной подушки, положив голову на подлокотник или если он спит в неудобном кресле самолёта, а утомлённая мышца подвергается действию сквозняка. Активация триггерных точек в мышце поднимающей лопатку может быть ускорена при пристальном слежении за событиями, происходящими на киноэкране или сцене. При психологическом стрессе вызывающим у больного напряжённое чувство, что мир давит на плечи, сопровождающимся враждебной или агрессивной позой. Латентные триггерные точки в мышце могут быть активированы при опоре локтями на слишком высокие подлокотники кресла или при ходьбе с чрезмерно длинной тростью. Смотри рисунок 60. В обоих этих случаях происходит укорочение мышцы поднимающей лопатку за счёт неестественного подъёма лопатки. Нагрузка при двигательной активности. Интенсивные движения, например, во время игры в теннис или плавания кролем. Или ритмичные повороты головы при наблюдении игры в большой теннис с близкого от корта расстояния могут инициировать развитие синдрома скованной шеи. Инфекции. Во время продромальной стадии острой инфекции верхних дыхательных путей обычные физические нагрузки могут легко активировать триггерные точки в мышце поднимающей лопатку. Такая повышенная чувствительность мышцы к обычной нагрузке может развиться через 1-2 дня после появления насморка или боли в горле и продолжаться в течение нескольких недель после исчезновения этих симптомов. Синдром скованной шеи часто проявляется во время развития оральной формы простого герпеса. Восьмое. Обследование больного. Больной старается не двигать шеей. При необходимости посмотреть в сторону Он поворачивает глаза или туловище, но не шею. Голова больного может быть слегка наклонена в сторону поражённой мышцы. При наличии активных триггерных точек в верхних участках трапециевидной мышцы, больной часто отвикает шеей, пытаясь растянуть эту мышцу. Однако при поражении мышцы поднимающей лопатку эти движения шеи редуцируются. Чем сильнее поражение мышцы, тем выраженнее ограниченность поворота шеи в сторону этой мышцы. Если поражены обе мышцы, что бывает чаще всего, то поворот шеи ограничен в обе стороны. Вгибании шеи блокируется только в конце движения. Разгибание шеи не нарушено. Имеет место небольшое ограничение движения плеча. За счёт некоторого ограничения поворота лопатки ограничено полное отведение руки. Проба на доставание лопатки из-за спины не изменена. Проба на доставание рта перекинутой за голову рукой изменена в основном из-за ограниченности поворота головы. Если поворот шеи не ограничен, то наличие активных триггерных точек в мышце поднимающей лопатку маловероятно. Если голова больного сильно наклонена в сторону, кривая шеи то причиной этого, вероятнее всего, являются активные триггерные точки, локализованные в груди на ключично-сосцевидной мышце, а не в мышце, поднимающей лопатку. Девятое. Исследование триггерных точек. Триггерные точки... формируется в двух областях мышцы поднимающей лопатку. Основная область находится в углу шеи, где мышца выходит из-под переднего края верхних пучков трапециевидной мышцы. Трастепенная область находится несколько выше прикрепления мышцы к верхнему углу лопатки. Топография мышцы представлена на рисунке 111. На рисунке 111 изображена топография мышцы поднимающей лопатку, а также мышц, используемых в качестве ориентиров для нахождения лестничных мышц, окрашены в тёмно-красный цвет. Зала и Вильямс сообщили о выявлении нижней триггерной точки с помощью электрической стимуляции, которая вызывала отражённую боль в шее и в задней части головы. Мишель и соавторы сначала подробно описали, как определить локализацию нижней триггерной точки Но они не идентифицировали мышцу, в которой эта триггерная точка локализовалась. Позднее Мишель и Эстенберг идентифицировали в мышце поднимающей лопатку верхнюю и нижнюю триггерные точки и проиллюстрировали метод пальпации верхней триггерной точки. как основного источника лопаточно-рёберного синдрома. Верхняя триггерная точка лучше всего пальпируется у больного, если он удобно сидит в кресле на переднем крае сиденья, опираясь верхней частью туловища о спинку. При опоре локтями о подлокотники кресла Мышца поднимающая лопатку и верхние пучки трапециевидной мышцы слегка расслабляются, что позволяет врачу отслоить пальцем волокна трапециевидной мышцы с тем, чтобы открыть и захватить мышцу поднимающую лопатку. Смотри рисунок 101А. На рисунке 101 изображено обследование мышцы поднимающей лопатку. у больного в положении лёжа. А. Отведение указательным пальцем свободного края верхней части трапециевидной мышцы в сторону. Это позволяет захватить в велку напряжённую мышцу и фиксировать верхнюю триггерную точку между двумя пальцами. Б. Эксце нижней триггерной точки непосредственно над местом прикрепления мышцы к верхнему углу лопатки